Глава тридцать пятая Суав, глава Великого Дома Верда, распахнул окно, с наслаждением вдохнул полной грудью и довольно заметил. «Ах, я уже ощущаю весну в воздухе. Что-то меня эта зима утомила». Глеб был негромко, сдерживая голос, пророкотал. «Вероятно, господин, это потому». Что она оказалась непривычно холодной и многоснежной. Даже дезертиров среди солдат птенцов в эту зиму больше обычного. Суавки внул, возможно. Оставив окно открытым, вернулся за стол. Рассказывай. Все идет так, как и должно. И зажидаем во то, что Адалью из великого дома Тенебра как стратег все лучше и лучше. В последний раз он сумел выиграть даже имея 16 отрядов против 28. Птенцов хмыкнул. «Но это не рекорд кузню». Глебл пожал плечами. «Это сложно понять, господин. Раньше и птенцов на перековке было гораздо больше. Пропорцию вывести несложно. 130 против 270 — это все же несколько лучше, чем битва о Далио». «Хорошо, господин». Глебал кивнул. «Через месяц, перед отправкой на экзамен, мы выкинем ему жребий для гангана». «Ему отдадим пятнадцать отрядов, ну а противнику двадцать девять. Еще четыре отряда для его врага уж, простите, господин, взять неоткуда». Суаф расхохотался. «Уел, уел, признаю». Впрочем, смех его не продлился долго. «Да, измельчала кузня. А что достанется моему сыну, и подумать страшно». Глебал не стал ничего говорить, промолчал. И Суаф, вздохнув, спросил. «За эти годы я тебя отлично выучил. Как и твои гримасы, когда ты врешь. Все идет как должно, надо же. Что из плохого ты приберег напоследок?» Леал из малого дома Денуда. Суаф огладил дерево стола. Заметил. Наследник дома. Еще слезы на алтаре полыхали особенно ярко, когда он склонился в молитве к алтарю. «У вас отличная память, господин». Суаф оборвал его. Сложно забыть, что глава какого-то малого дома много о себе думает и до сих пор юлит, не желая платить выкуп за брата. Что с этим лялом? Глебл развел руками. Мои подозрения подтвердились. Не просто так его прислали к нам в кузню. Его кровь очень слаба. Пока он следовал руслу обучения, то результат был налицо. Он рос в силе и умениях, но он поссорился с Адалио из Тенебра и уже два месяца сходится с его людьми в поединках, и слабеет на глазах. Боюсь, его кровь не выдержала закалки, и хор буквально испаряется и залужил. Вчера на молитве он даже не сумел заставить алтарь дать ответ, так мало в нем осталось огня души. Сов перестал оглаживать столешницу, ухватил чернильницу и принялся вертеть ее, оглядывая так, словно видел в первый раз. Глебл молчал, пока Суаф не поднял на него глаза и не спросил. «Брат не говорил мне, что там все так плохо. Что значит слабеет?» К ночи едва волочит ноги. Не справляется с заданиями. С каждым днем все хуже держит меч. «Сколько у него дезертиров в отряде?» «Удивительно, но ни одного, господин». Суаф покачал головой. «Жаль, жаль. Мне тоже, господин». Это хороший талант, держать людей в узде. Но ведь король требует от нас другого, господин. И насколько все плохо с этим? Очень плохо. Если перестал отвечать даже алтарь, Глебл развел руками. Я боюсь, что на посвящении хранителям он не получит даже дара возвышенного мечника. А если своей властью я прекращу эти поединки? Прошу простить меня, глава. Глебл и впрямь склонил голову, положил руку на грудь. Уже поздно. Боюсь, он выгорел дотла. Не Идар, а простолюдин. Слав с досадой оттолкнул чернильницу. «Два месяца! Глебл, два месяца! Куда ты глядел?» Но он, вместо того, чтобы повиниться, напротив поднял глаза. Его голос был полон чего угодно — уверенности, решительности, но никак не сомнений или извинений. «Я хотел проверить более жесткий метод закалки птенцов». «Схожий с тем, что применялся раньше». Суаф вздохнул. «Ты отлично знаешь, что такого провала, птенца, который не сумел стать даже возвышенным, мы себе позволить не можем. И выгнать его, как остальных, тоже не выход». Глеб лишь кивнул. «Да, глава, знаю». Спокойно пробасил. «Медведи по весне злые и голодны. Они сожрут пустую кровь Леала». Суаф покачал головой. Я не ошибся в тебе, когда дал тебе это место. Глебов одним движением сорвал с пояса ножны, вскинул перед собой руки с мечом. Благодарю, господин. Два дня и я. Сав повел рукой. Нет, погоди. Раз уж все так сложилось, то я все равно получу деньги с этого жадного ублюдка вораза. Деревни у объезжает судья края, сверяет налоги. И это очень, кстати. Сав закопался в бумаги на столе. Вытащил мелко исписанный лист, протянул его Глеболу. Вытащи из клетки того адепта, потряси перед ним письмом брата, чтобы он увидел почерк, но не успел прочитать. Убеди, что мы договорились. Он убивает щенка Леала и едет домой к брату. Сам выдай задание Леалу так, чтобы оно привело его в нужную деревню, и они встретились. Глебол прицепил меч на пояс, принял письмо, бегло скользнул по нему взглядом. А когда поднял глаза, то Суав медленно добавил «А главное, устрой все так, чтобы судья и его охрана подоспели туда не раньше момента смерти Леала и его людей. Следом должен появиться ты и убить уже адепта, заткнув ему рот, пока он не сказал лишнего». Глебл хмыкнул «Великий дом Верда всегда дает лучшую охрану людям короля». Такая охрана должна ограждать судью от любой возможной опасности. Он увидит схватку, увидит бегущего преступника, но не сумеет ничего услышать. Суаф одобрительно кивнул. Судье назовешь имя адепта, расскажешь красивую историю, что преследовал его, но чуть не успел. Дело останется за малым. Опознать тело официально, получить заключение и печать судьи края и выставить счет ублюдку в Аразу. Суа вскривил губы и передразнил невидимого собеседника. «У вас нет ничего, кроме признаний выбитых сил и ваша светлость!» Впился взглядом в Глебола и жестко спросил. «Теперь будут?» Глебол коротко ударил кулаком в грудь. «Будут, господин».